Глава двадцатая. Мезер. Прохладный ветер хлестал по лицу, остужая вспотевший лоб. Мезер стоял на стропилах крыши одноэтажного дома, и ветер, сквозив между другими полувосстановленными зданиями, обдавал его снегом. Снежинки липли к обнаженной груди и таяли на горячей коже. Порыв ветра толкнул его вперед, и Мейзер воспользовался этим, чтобы проверить крепость досок, которые только что приколотил. Они заскрепели под ногами, но вес выдержали. «Я тебя ловить не буду», — предупредил снизу Фил. Его пальцы проворно выдергивали старые гвозди из прогнивших половиц. «Твоя забота очень трогательна, но я падать не собираюсь», — отозвался Мейзер. В доказательство этого он выпрямился, балансируя на коньке двускатной крыши. «Пижон!» — фыркнул Фил. Мейзер усмехнулся и, чтобы не упасть, ухватился за длинный брус. С крыши открывался вид на площадь, деревянные стропила десятка крыш и каркасы восстанавливаемых зданий. Внизу сновали винтерианцы, занятые тем же, что и Мейзер с Филом. Мейзер перевел взгляд на северо-восточную часть города. Дом, где они тренировались, пока находился далеко от эпицентра строительства. У них есть еще пара месяцев, прежде чем придется искать другое место. До сих пор им везло. Мало кто забредал в заброшенную часть города. Везло и в том, что достаточно было изредка помогать строителям с ремонтом домов, чтобы никто не обращал внимания на их отсутствие в другие дни. А еще везло, потому что они начали тайно тренироваться всего пару недель назад и пока не было необходимости в настоящем оружии. Группа корделианских солдат прохаживалась по площади, наблюдая за вентарианцами. Мейзер прожигал их яростным взглядом. На поясе у каждого солдата висела по мечу и паре кинжалов превосходно заточенное оружие, которое, словно в насмешку, бесполезно болталось на бедрах мужчин. Даже тренировочные мечи, с которыми вентарианская армия практиковалась до запрета Ноума, позаимствовали у Кордала. Корделианцы заметят, если из их оружейной палатки пропадет пара-тройка мечей. Наверное, да. Мейзер зло следил за солдатами, приближающимися к дому, который они восстанавливали. Властные и собственнические взгляды, которыми корделианцы окидывали вентарианцев, резали Мейзера точно тупое лезвие плоть. Мейзер уставился на соседний дом, ремонтом которого занимались Холлис, Трейс и Фитч. Его крыша состояла из нескольких сложенных параллельно полубрусьев, и Мейзер сверху прекрасно видел, что происходит внутри одноэтажного здания. Он пошатнулся и снова схватился за брус, чтобы не упасть. «Все равно не буду ловить тебя», — протянул Фил, рассматривая со всех сторон никак не поддающийся гвоздь. Проигнорировав его, Мейзер глянул на корделианцев, которые проходили совсем рядом. Любое внезапное движение привлечет их внимание, а это последнее, что ему нужно. Потому что именно в этот момент Фитч приняла стойку для броска, отведя назад руку с ножом. Второй нож она только что всадила в стену, и его рукоятка все еще покачивалась от силы броска. Эти два жалких клинка Мейзер стащил у корделианцев для тренировки, но только не на глазах у солдат. Мейзер свистнул стоящим за домом Трейсу и Холису. Один придерживал брус, другой распиливал его. Однако его свист заглушили стук топоров и визг пилы. «Что это тут у нас?» Корделианский солдат вошел в дом как раз в тот момент, когда Фидж делала бросок. Ее рука дрогнула, и нож, ударившийся о стену, упал на пол. Фитч бросилась за ним, подняла с пола и развернулась, держа нож перед собой. Комната в длину была не больше десяти шагов. Фидж оказалась у одной стены, а солдат, перегородивший ей дверь, у противоположной. Даже Мейзер ощутил бы на ее месте страх, но лицо Фидж словно окаменело. Бледная кожа приняла мертвенный серый оттенок, глаза не моргали, Девушка подобралась, готовая обороняться. Мейзер начал действовать в тот же миг, как солдат шагнул к Фитч. Он оттолкнулся от крыши и прыгнул, чтобы разом пересечь разделяющее его с соседним домом пространство. «Оружие?» — спросил солдат, каждым шагом бросая Фитч вызов. «И что же ты с ним делаешь?» Мейзер приземлился на крышу дома. Очень вовремя, потому что в следующую секунду Фидж закричала. Это был крик, который много лет подряд всеми силами подавлял в себе каждый вентарианец. Крик, порожденный мучениями и нескончаемыми страданиями. Он походил на волчьи вой и выворачивал душу наизнанку. Он напоминал о том, чего Мейзер не желал слышать. Он понимал ужас Фидж, но в то же время знал, что пережитое им не идет ни в какое сравнение с тем, что вынесла она. Фидж бросилась вперед и полоснула солдата ножом по щеке. Корделианец взвыл от боли, и она новым выпадом распорола ему рукав. Солдат уклонился от следующего удара и попытался ее схватить. Мейзер ухватился за ближайшую балку и повис на ней. Необработанное дерево, занозами впилась в ладонь. Согнув и резко распрямив ноги, он с силой ударил ими подоспевшего на помощь второго солдата. Тот, как подкошенный, свалился на пол. Мейзер спрыгнул и повернулся к корделианцу, который пытался схватить Фидж. «Что ты творишь?» — заорал тот. Мейзер схватил его за воротник и вышвырнул на улицу, мимо Трейса и Холиса вбежавших в дом. Развернувшись, Мейзер увидел, что Фидж забилась в угол и выставила перед собой нож. Она по-прежнему кричала, словно потеряв над собой контроль. Холис подошел к сестре, опустился на колени на расстоянии вытянутой руки от нее и оглянулся на Трейса. У него был вид несчастного, сломленного человека, который готовился к единственному сражению, а попал на настоящую войну. Один солдат, все еще катался по полу перед Мейзером. Мейзер схватил его за руку и вытащил за дверь. Второй корделианец уже поднялся на ноги и стоял во дворе с разъяренным лицом и обнаженным мечом. «По приказу короля, только корделианцам разрешено иметь при себе оружие», пролаял солдат. Крики Фидж в доме теперь перемежались мягкими увещеваниями Холлеса. Мейзер повалил одного корделианца к ногам другого и твердо уперся пятками в снег перед домом. «Это был всего лишь кухонный нож», — с угрозой произнес он. Они привлекли к себе всеобщее внимание. Вентарианцы развернулись и застыли с молотками в руках. «И если ты хоть пальцем ее тронешь, я выпущу тебе кишки. А мы поможем», — добавил Фил став с Трейсом по левую руку от него. Под неумолкаемые крики Фитч подбежали и встали справа Кифер и Элли. Все четверо выстроились рядом с Мейзером и единым фронтом. Гордость распирала его грудь и туманила разум. Мейзер! Сквозь толпу пробирался Уильям вместе с Гриром. За ними, прервав раздачу воды рабочим, шла Элисон. Все трое встали между парнями и солдатами. «Прекрати!» — зашипел Уильям. «Находись они по-прежнему в своем кочевом лагере, и его приказ бы сработал, но не теперь. Ты приказываешь мне остановиться?» Мезер был так потрясён что злость схлынула. ним Шагнув вперед, он ткнул пальцем в корделианцев, которые наблюдали за их спором с прежней яростью. «Не устраивай сцену!» — рявкнул Уильям и развернулся лицом к солдатам. Приношу свои извинения за это недоразумение. Мы исправим ситуацию и подчинимся всем приказам короля Ноума». Его слова взбесили Мейзера. «Ты же не можешь! Уймись!» — приказал Грир, положив тяжелую ладонь на его плечо. Мейзер дернулся, но Грир лишь сильнее стиснул пальцы, сверляя его мрачным и твердым взглядом. «Ты не слышал ее крики? Это из-за них она так кричала!» К счастью, Фидж к этому времени притихла, то ли успокоившись, то ли выдохшись. Один из солдат, похоже, решил, что победа в этой схватке не стоит его сил и энергии. «В следующий раз мы не будем так добры, генерал», — махнул он Уильяму рукой. «Благодарю», — склонил голову генерал. Солдат, скривив от отвращения губы, развернулся и пошел прочь. За ним последовал второй. Оба ухмылялись и, оборачиваясь, бросали на Мейзера победоносные взгляды. Они и правда одержали моральную победу, и Мейзеру оставалось лишь беспомощно смотреть им вслед. Прежде чем он успел произнести хоть слово, Уильям схватил его и зашипел на ухо. «Корделианцы — наши единственные союзники, до тех пор, пока королева не найдет других, и если у нее не получится это сделать...» то Кордл так и останется нашим единственным союзником. Нельзя ему противостоять. Они бы навредили Фитч, — огрызнулся Мейзер. Они бы... Ты не можешь этого знать. И не хочу узнавать. Ты бы допустил, чтобы она и дальше из-за них кричала. Вентарианцы за спиной Уильяма вернулись к работе, подгоняемой Гриром. Только Элисон осталась стоять рядом. Она улыбнулась ему той умиротворяющей улыбкой, которую Мейзер часто видел раньше, улыбкой, которая говорила, что все будет хорошо. У дома, уставившись на падающий снег, стояла Фидж. Нож у нее отобрали, и она лихорадочно заламывала ничем не занятые руки. Мейзер шагнул к ней, но Холлис за ее спиной резко помотал головой. «Фидж», — позвал Мейзер. Она вздрогнула и посмотрела на него, ее глаза наполнились слезами. Я не хотела больше быть беззащитной, прошептала она. У Мезера сжалось сердце. Холис увел фич, остальные парни медлили и не уходили. Они все еще ждали, что кто-то не выдержит и сломается. Грудь тенила ощущение, что этим кем-то будет он сам. Что если у нас никогда не будет выбора, повернулся Мейзер к Уильяму, что если мира вернется, но самым могущественным нашим союзником по-прежнему останется Кордалл, что если Ноум откроет этот чертов магический источник и станет еще могущественнее, что тогда? «Мы никогда не окажемся в таком положении», процедил сквозь зубы генерал. «Мы уже в таком положении, так же, как было в Битая». Ангро послал за нами армию, но он согласился продать меня, а ты просто стоял и ничего не делал. Ты всегда думал, что мы потерпим поражение. Мы множество раз добивались того, чего и не чаяли добиться. Но с каждым разом ты все больше и больше боялся. Чего ты боишься? Мы уже потеряли всё, и мы выжили. Мы можем выжить без Кордала, мы можем сразиться с ним». «То, что мы можем сразиться с Кордолом, не значит, что мы должны это делать. Есть другие пути, которые не требуют рисковать жизнями наших людей», — решительно возразил Уильям. Его усталость как рукой сняло. «Мы на самом деле все потеряли и возвращали потерянное 16 долгих лет. Мы не будем больше рисковать. Мы будем ценить то, что имеем, наше королевство, наши жизни, наши семьи». Мейзер застыл. Уильям произнес слово семьи, как нечто само собой разумеющееся, будто они есть абсолютно у всех. Мейзер посмотрел на Фила, Трейса, Кифера и Элли, а потом на стоявших перед ним Уильяма с Элисон. Разница была на лицо. Мы были неразлучны 16 лет, начал Мейзер, глядя на генерала. Все мы: Фин, Игрир, Хен и Дендера, «Те, кто погибли, и я ни разу не почувствовал единение и всеобщего желания быть вместе, но это и неудивительно. Мы не хотели быть вместе, не хотели создавать семьи, потому что тогда невозможно было бы вернуть те, что у нас были когда-то. А теперь мы вдруг стали семьей. Вот так просто!» К нему придвинулась Элисон. «Мезер, мы все любили друг друга. Я знаю». Резко перебил он ее. Он и сам не понимал, чего хотел добиться этим разговором. Уильям просто смотрел на него, ничего не говоря и никак не реагируя. Мейзер расправил плечи, сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Не получилось. Он не мог остановиться на полпути и задал вопрос, который его мучил. «Почему шесть сирот мне намного ближе, чем когда-либо были мои родители?» Элисон покачала головой, не понимая его и тем самым причиняя боль. Уильям уставился на него в замешательстве. Мейзер не желал слышать их ответы, поэтому Круто развернулся, чтобы уйти за Холисом и Фидж. Уильям схватил его за руку. «Не отворачивайся от меня, сын! Я не твой сын!» Слова вырвались с такой болью, что странно, как рот у Мейзера не наполнился кровью». «Я хочу им быть. Ты понятия не имеешь, как сильно я этого хочу. Но я не чувствую себя твоим сыном, Уильям, и не знаю почему. Скажи мне, почему я всегда чувствовал и чувствую до сих пор, что я для тебя обычный вентарианский солдат?» На щеках Уильяма заиграли желваки. Взгляд ожесточился. «Ты и есть вентарианский солдат», — тихо ответил он. Его голос дрогнул, словно он не выдержал, «Будто слова Мейзера его действительно ранили. Мы все в первую очередь вентерианцы. Мы должны принять нашу жизнь такой, какая она есть. Ты наш сын. Винтер необходим кордл. И точка». Мейзер попятился, качая головой. Между ним и Уильямом прошла трещина. Последняя черта, разделяющая их взгляды, способная расколоть королевство и привести всех к гибели. «Ты ошибаешься», — сказал Мейзер. «Наша жизнь не так проста. Мы добились свободы, но нам по-прежнему грозит опасность. Никогда и ничто больше не будет, как прежде». Он пошел прочь, а за ним предвестники расцвета. В ту ночь Фил победил его в спарринге. Мейзеру хотелось бы списать все на испытанное ранее напряжение, Но даже Кифер стряхнул с себя презрительную расслабленность и остервенело взялся за тренировку. Поэтому, когда Мейзер шагнул влево, а Фил ударил его тренировочным мечом в грудь, все в доме бросились к ним, чтобы одобрительно похлопать Фила по спине. Все, кроме Холиса и Фитч, которые весь вечер сидели в углу. Фитч снова что-то строгала, сидя на стуле, а Холис устроился на полу рядом с ней. Мейзер шагнул к ним. Он не рискнул подойти ближе. Фитч кривилась даже от самого неприметного движения в ее сторону, хотя и не отрывала взгляда от деревяшки. «Фитч!» — позвал Мейзер. Парни за его спиной притихли. Мейзер протянул к ней руки, испытывая непреодолимое желание, чтобы все разделили победу Фила, чтобы все почувствовали в гнетущем воздухе это мгновение. «Фидж, тебе нечего стыдиться». Холли сожег его злобным взглядом. «Тебе этого недостаточно?» произнес он яростно, но так тихо, что Мейзер едва его услышал. «У нее бы не было ножа, если бы ты не устроил все это». Мейзер опустился на колени. «Я знаю, что если бы я не устроил все это, то у нее бы не было ножа, и она бы сегодня не сорвалась. Но когда-нибудь это все равно бы произошло». «Однажды кто-нибудь из вас также может не выдержать. Мы пережили жуткие вещи и, скорее всего, столкнемся с ними еще не раз. Главное не в том, чтобы не позволить нас сломить. Главное в том, чтобы не позволить поработить нас. Мы предвестники расцвета, и нас не одолеют ни воспоминания, ни жестокие люди». Фитч подняла на него чистые голубые глаза, медленно взвешивая каждое слово. «Мы предвестники расцвета», — решительно кивнула она, — «и нас не одолеть». Холли судорожно выдохнул рядом с ней, и когда Мейзер посмотрел на него, в его глазах уже не было упрека, лишь страшная усталость и понимание, а это хорошее начало. «Нас не одолеть», — повторил Мейзер, и он действительно в это верил.